Глава 23. Повторный штурм. Некромант. Окрестности города. Больше месяца прошло с того момента, как я получил поражение на стенах этого города. Потом — озорное бегство, небольшая победа в соседнем баронстве и опять поражение от неизвестного барона, о котором никто ничего не знал. Тогда я впервые испытал страх поражения и смерти за последние десять лет. Такого унижения я не мог нормально пережить. Но и атаковать это баронство было опасно. И если тот маг один смог справиться, пусть и с небольшой, но мощной армией, отборной нежити, уровень владения заклинаниями на уровне архимага, только вот непонятно, почему он в таком случае не добил меня вместе с армией, а дал возможность свободно уйти. Затем позорный договор, который я вынужден был заключить, — и уход в проклятые земли. Рисковать остатками армии не захотел и увел армию с собой. А потом началась тяжелая работа по подъему нежити. Усть и проклятой земли хранили в себе огромное количество скелетов, и работы было очень много, но зато там было безопасно. Ко всему прочему, портал начал работать в ускоренном режиме и также пополнял мою армию. За месяц удалось накопить почти 60 тысяч солдат и создать трех костяных драконов. Если учесть, что под стенами города скопилось около 30 тысяч, то армия приближается к стотысячной. А этого должно хватить и разобраться с новым бароном, и захватить город. Только вот рисковать я не стал, а направился с армией к городу. С бароном можно будет разобраться и позже. «После того, как пойдет город, и армия пополнится еще добровольцами из живых людей, которые предпочтут служение смерти!» В этот раз скрываться не имело смысла, так как маги людей постоянно использовали поисковые заклинания. За то всё время, которое я потратил на сбор новой армии, часть, оставленная под стенами города, занималась строительством осадных сооружений. Башни, лестницы... Длинные бревна для подъема гончих, катапульты, все это сделала оставленная армия под управлением опытных личей. Теперь штурм будет идти по всем правилам осады, и шансов у защитников практически нет. Да и новость от покровителя, что часть магов и армии отозвали в столицу империи, добавляла оптимизма. Единственный незакрытый вопрос оставался с бароном. Но и тут я подстраховался. Сто тысяч золотых монет старой империи, которые удалось добыть в пустоши и проклятых землях, должны решить этот вопрос. Раз мы с ним договорились в тот раз, то сможем сделать это снова. А вот когда город будет захвачен, можно будет увеличить армию еще минимум в два раза. Атаковать решил рано утром, когда еще все спят. А для защиты от солнечного света и от магии огня вчера был проведен большой ритуал с жертвоприношениями, который вызовет проливные дожди в течение нескольких дней. И мощь ритуала такова, что убрать его сразу не получится. Можно только сократить время. Но это очень затратно в магическом плане. Но самое главное — Это подарок от демона, который передал мне книгу одного из архимагов-чернокнижников, который жил в одном из миров. Вместе с книгой он передал и знание языка того народа. Воспоминание о последнем было очень неприятным. Та боль, которую я испытывал целые сутки, было не описать, и почему-то создается ощущение, что демон это сделал специально. Хотя мог и провести безболезненную передачу знаний Но зато теперь у меня есть чем удивить изнеженных магов этого мира Город Тревога! Нечисть атакует! Разнесся крик над самой высокой башней А следом за этим разнесся громкий набат тревожно бьющего колокола Ко всему прочему, один из дежуривших магов отправил в небо мощное заклинание света, которое смогло немного развеять предрассветную тьму. Армия некроманта, не торопясь, выступила перед стенами города и медленно двигалась вместе с осадными башнями на удалении в 500 метров. Пока стражники готовили к атаке баллисты и катапульты, утреннюю мглу прочертили летящие камни, которые довольно точно попали по верхним площадкам стен и башен. Проломить они их не смогли, а вот находящихся сверху стражников смело в больших количествах. «Укрытие!» — разнеслись команды старшин и лейтенантов. На удивление, таких каменных снарядов было очень много, и летели они довольно часто, что стало неожиданностью для защитников. В это же время на башню третьего радиуса стен... поднялись разбуженный генерал и его советники. Настроение у него было скверным, да еще и этот проливной дождь не добавлял положительных эмоций, и пока генерал шел до башни, то сумел полностью промокнуть. «Что у вас?» — спросил он. «Полноценная атака со всеми правилами военного искусства, осадной башни, лестницы, катапульты. По численности сказать пока трудно, но не меньше пятидесяти тысяч». «Видимость ужасная из-за непрерывного дождя, который начался сегодня ночью. Если его не убрать, то огненные заклинания будут малоэффективны, а это — основное оружие магов, поэтому нужно просить их провести ритуал, чтобы очистить небо», — проговорил его заместитель, дежуривший ночью. «От дождя должна размякнуть земля. Как они тогда двигают свои катапульты?» — спросил генерал. «Дорогу. Они делают перед ними дорогу, а сами башни шире обычных раза в два». поэтому за ними смогут укрыться много солдат противника. Да и, судя по всему, в первых рядах идут одни скелеты, а против них стрелковое оружие совершенно бессильно. Стрелы не помогут, только катапульты. Камни со стен, ну, может, еще баллисты. Но их очень мало, и существенной угрозы для противника они и не несут». «Где маги? Может, они попробуют применить свой свет, как и в тот раз, чтобы уничтожить большую часть армии?» — спросил генерал, обращаясь к дежурному магу из Академии. «Ваша светлость, пока идет дождь, это заклинание будет неэффективно. Да и солдату-некроманту намного больше, чем в последнее нападение. Если мы используем это заклинание, то маги лишатся возможности магичить очень долго, и помочь в отражении атаки мы уже не сможем. Боюсь, что придется использовать ополчение для отражения атаки», — произнес маг. «Ну так уберите дождь, мне вас столь учить?» — гневно спросил генерал. «Хорошо, мы попробуем, но не даю гарантии. Дождь с виду непростой. Так долго лить он не должен. А если это ритуальная магия, да еще и на жертвоприношении, то брать ее быстро не получится», — ответил маг и отправился на башню, где были заготовлены магические пентаграммы для мощных площадных заклинаний. «Уж постарайтесь, иначе все наши заготовки пойдут прахом», — ответил генерал и переключился на наступающие войска. Протяженность стен города была около пяти километров и упиралась с двух сторон в небольшие горы, которые были сточены и сделаны отвесными. Подняться можно только еще через несколько километров, но и там стоят башни, которые считаются совершенно неприступными. Армия двигалась очень медленно, настилая перед собой своеобразную гать по раскисшей земле. Но все равно такая скорость движения заставляла задуматься о возможной ловушке. Стены постепенно наполнялись солдатами, часть из которых стояла внизу, прикрываясь ими. Вот через 20 минут, когда до стен оставалось 150 метров, армия некроманта остановилась. К этому моменту маги смогли создать ритуал укращения стихии, и пусть ветер с тучами остался, но вот дождь временно прекратился. Генерал снова поднес к глазам магический кристалл, позволяющий приближать предметы. и внимательно осмотрел ровные ряды скелетов и мертвецов. За ними стояли адские гончие и разные существа, явно из Нижнего мира. «Что он медлит? Почему не атакует?» — спросил генерал-слух. «Непонятно, сильных магических заклинаний не используют, хотя сейчас не самое время для них. Тут явно что-то не так. Магам Земли все внимание на стены и пространство под ними!» Громко крикнул один из магов, и его голос разнесся над всеми стенами. Тут генерал обратил внимание на какое-то облако, которое направляется от стоящих солдат, и спросил. «Что это за магия?» «Отсюда не почувствовать. Либо очень слабое, либо это вообще не магия». «А что тогда?» «Нужно ждать», — ответил маг. «Пока не чувствую сильных заклинаний, только на поддержание армии нечисти». «Где архимаг? Почему еще не подошел?» нервно спросил генерал, оглянувшись на мага. «Он руководит магами, формирующими антистихийный щит. Скоро подойдет. Возможно, он сможет пояснить, что это такое». Постепенно черный туман достиг стены, но ничего необычного вначале не происходило. Как внезапно солдаты начали дергаться и махать руками, и в тот же момент армия некроманта сорвалась с места, устремляясь к стенам. Только вот маги, стоящие на стенах, вместо того, чтобы атаковать наступающую армию, принялись окутываться щитами и вытворять непонятно что на стенах первой линии. Через несколько минут то же самое начало происходить и на стене второго уровня, а генерал до сих пор не понимал, что происходит. И только когда облако достигло их башни, стоящей на стене третьей линии, стала понятна ситуация, происходящая на стенах. Мошки. Комары, мелкие жуки и разного вида мухи. Все эти мелкие твари в виде многочисленных раёв атаковали защищающихся. Если маги еще как-то могли противостоять этой летающей армии, то вот обычные солдаты со стандартными защитными амулетами ничего не могли сделать. «Сделайте же что-нибудь, пока мы не проиграли сражение!» — закричал разгневанный генерал, который отбивался от полчища мух и жуков, нападавших на него. В тот же момент над соседней башней в небо ударил луч ярчайшего света, который озарил все вокруг, затем от луча отделилось несколько ярчайших шаров, которые прошлись над всем протяжением стены, в буквальном смысле испепеляя мелких насекомых и заставляя их падать на землю в огромных количествах. Почти пять минут два шара носились над всеми стенами, постепенно затухая, но уничтожая насекомых. «Это Архимаг вмешался. Теперь заклятие истинного света он сможет применить только завтра», — сказал маг, стоящий с генералом. «Хуже всего, что дождь начинается снова, а значит, он рассеял заклинание противодействия. Как минимум несколько часов придется сражаться под дождем», — добавил стоящий рядом второй маг. «А, да вы гончие! Да что вообще происходит?» «По нашим данным, мы должны были с легкостью отбить нападение некроманта, а уже в самом начале мы лишились своих козырей!» — воскликнул генерал. В это же время первые скелеты достигли стены и стали устанавливать лестницы и длинные бревна, используя для этого различные механизмы — лебедки с зацепами, шарниры с рычагами, в результате чего очень быстро по ним стали подниматься нападавшие. Часть скелетов выстроилась на удаление в 30 метров и стала поливать стены сплошным потоком стрел из длинных луков. Тут же раздался трубный сигнал для подъема спрятавшихся под стенами резервов. Первыми на стену поднялись гончие, которые ловко взбирались по прислоненным бревнам. Они атаковали стремительно, и их было очень много. Уже буквально через пару минут на разных участках стен завязывалась рукопашная, Но тут включились маги, стоявшие на стене, нанося удары вдоль стен площадными заклинаниями. Тут же в дело вступили маги противника. Личи хоть и не отличались сообразительностью, но по сигналу, данному некромантам, начали атаковать стены, в результате чего большая часть магов отвлеклась на противодействие им. Около двадцати минут практически по всей длине стены шла яростная сеча на самой стене. Справившись с первым натиском, солдаты отбивали все попытки укрепиться на стене. Маги, собравшиеся на башнях второй линии, следили за прорывами и атаковали их с безопасного расстояния дистанционными техниками. Генерал отдал уже второй приказ на введение резервов в бой. И если вначале в бой шли опытные солдаты, то скоро придется отправлять ополчение, а это сразу скажется на результате. Дополнительно, по его приказу, Напротив каждой башни был сформирован дополнительный кулак из опытных воинов и легионеров, которые должны будут ликвидировать прорывы в районе осадных башен, которые медленно, но верно приближались к стенам, постепенно засыпая небольшие рвы и ямы, предусмотрительно вырытые защитниками. «Пора уже подключиться вашим магам», — сказал генерал, обратившись к стоящему рядом магу, после чего добавил. «Почти все башни достигли стен, и нужно их немедленно уничтожить». «Хорошо, я отдаю приказ, но боюсь, что на нашей башне звезд не хватит. Итак, у нас во всех звездах по пять человек, большая половина из которых студенты Академии», ответил маг и передал приказ через амулет связи. Сразу после этого на башнях стали формироваться различные конструкты в зависимости от особенностей каждой звезды магов, минимальное количество в каждой из которых составляло пять одаренных. Вот с одной башни ударил воздушный кулак, который сильно пошатнул и заставил накрениться башню, а наблюдавший за этим архимаг, который пришел в себя после мощного заклинания, еле слышно произнес. «Ну, куда торопитесь? Это вам не на экзамене. Половина маны рассеялась по дороге. Говорил я, что рано привлекать студентов к обороне». Тут ударил фаербол, который охватил одну из башен. но встретился со щитом, который смог продержаться несколько секунд, взяв на себя основную энергию заклинания. Остатки магического пламени поджарили несколько десятков скелетов, скопившихся внутри передвигаемой башни, но серьезно не повредили ей. Лучше всего вышла у магов земли, которые смогли уронить три башни, а две провалились на пару метров в землю. И быстро их вытащить у нападавших точно не получится. Еще две башни сковали лед, заморозив всех находившихся внутри, а удар одной из катапульт расколол те на несколько частей. Маги некроманта также не спали, и две башни были охвачены зеленым магическим пламенем, в котором сгорались заживо люди. Только сгорали они странным образом, все мясо и одежда осыпались с них, оставляя одни скелеты, которые через некоторое время нападали на живых людей. Генерал бросал в бой все новые и новые резервы. А существенный урон армия противника так и не понесла. Если в первые минуты площадные заклинания еще причиняли урон, то после них часть войск накрыли большими щитами из магии, отражающие большую часть заклинаний. Пока основная часть магов сосредоточилась на башнях, в некоторых местах нападающие смогли создать наклонные помосты, связывая между собой лестницы и длинные бревна в сплошной наклонный помост. По таким настилам поток нападающих заметно увеличился, и в шести местах на стенах образовались серьезные прорывы, которые не успевали перекрыть. Большая часть магов уже истратила свои резервы и давно использовала магические кристаллы. Только вот последствия от такого частого применения не заставили себя ждать, и маги теряли сознание от магического истощения. «Приготовиться отступить ко второй линии обороны!» — отдал приказ генерал. «Не рано, мы еще можем попробовать сбросить их со стен!» — вмешался мэр города, который руководил ополчением. «Смотри сам, они уже провели свои башни к стенам. Теперь захватить их — вопрос времени. Лучше вывести войска и дать им время на переформирование. Да и магам нужен отдых. Вторую стену они так быстро не возьмут. Не зря мы готовили им тут хороший сюрприз». «Действительно?» Как только необычно широкие башни достигли стен, то огромные аппарели, откинувшись от них, упали на верхние зубцы стен и тут же сотни прятавшихся внутри скелетов набросились на защитников. Вторая часть сразу стала спускаться по веревкам вниз и бросилась в сторону второго ряда стен, расположенных через пару сотен метров. Таких прорывов было больше десятка, и резервы какое-то время пытались сдержать натиск, но были сметены превосходящими силами нападавших. Тут же раздался сигнал трубы к отступлению, и стражники стали быстро отступать по специально подготовленным навесным мостам, усиленных магией в самом начале, но имеющих артефактные заряды у второй стены, которые готовы подорвать стоящие на них солдаты, чтобы не дать прорваться нападавшим на стену.